Лёгкие работали легко и размеренно. многие уже давно привыкшие к подобным пробежкам, несли меня по натоптанным тропинкам Винсенского леса в сторону озера Гравель. А вот к покрытым брусчаткой дорожкам я не приближался. Мне хватило первой же попытки. Я чуть было не поломал ноги, да и отдыхающие, что прогуливались по лесу, постоянно останавливали, недоумевая, что я делаю. После этого я стал бегать в глубине леса, приближаясь лишь к мостикам через ручьи или каналы. «Тут на тропках прогуливающихся парижан тоже хватало, но за эти полтора года мы уже привыкли друг к другу. В основном тут гуляют завсегдатые. Мы знаем друг друга по именам, поэтому и киваем при встрече. Если человек интересный, и у нас иногда возникают дискуссии, то я бегаю вокруг этого человека, и мы ведём беседу. Это тоже непростое дело, разговаривать и бегать. Нужна специальная методика, чтобы не сбить дыхание. Сегодня я выбежал немного пораньше». От моего дома до этого леса 20 минут трусцой, а уже потом полтора часа бега по лесу, все мои. Пока знакомых гуляк не встречалось, в основном это были пожилые мужчины с тросточками или без них, совершали пешие прогулки, дыша свежим воздухом. Однако, как я уже говорил, выбежал я рано, старички в большинстве своём жуткие педанты, выходят на прогулку в определённое время, так что повстречаемся с ними чуть позже на обратном пути». Я стараюсь не прерывать свои занятия, вот такие пробежки мне доставляют немало удовольствия. Однако последние два дня я не мог их совершать, так как был занят. У меня довольно часто бывают подобные задержки, чаще всего просто из-за отсутствия в Париже. Но при этом бегать я стараюсь при любой ситуации. Вот и последние два дня меня не было, поэтому я сегодня решил побегать подольше, из-за чего и выбежал пораньше. В первые дни таких пробежек многие прохожие меня пытались остановить, куда это я так тороплюсь. Подобные пробежки большинству парижан были незнакомы. В первое время я ещё пытался объяснить или отмахнуться, но позже написал большую статью о пользе пробежек и разных спортивных занятий, приведя примеры из зарождавшейся спортивной медицины. И всё как отрезало, больше не останавливали, пока до леса бежал и обратно. А вот в самом лесу уже по тропинкам, где этих любопытных не было. «Хорошо тут, мне нравится». Вот так, совершая пробежку, я и добрался до точки. Это был огромный дуб за озером, и, развернувшись, побежал обратно. Вот теперь знакомые старички, иногда вполне себе крепкие мужчины, стали попадаться чаще. Первый же знакомец остановил и печально сообщил, что вчера умер отставной жандарм. Он был среди таких гуляющих людей, хороший дядька. Мы часто с ним общались. Жаль. Пока бежал дальше, все остальные тоже сообщили о смерти этого достойного парижанина. После тридцатого сообщения это стало как-то уже раздражать, так что на улицу я выбежал даже с некоторым облегчением. Тут её немного пробежать. Повернуть на параллельную, пробежать полквартала и, свернув ещё два раза, выбегу на свою улицу. По ней почти до конца, и там будет мой дом. Говорю же, близко. 20 минут бега. Однако на выходе из леса меня остановил окрик, причём звучал он на русском, молодой задорный. «Господин Ларин, можно вас на минутку?» С русскими за последние полтора года проживания в Париже я практически не общался, хотя в Париже их хватало, просто не видел смысла. Общался с химиками, тот же Менделеев со своими знакомыми у меня месяц жил, но особо на приглашение не реагировал. Мне одного раза хватило первого, где молодой пехотный поручик обвинил меня в их проигрыше в русско-японской войне. И это при том, что все в мире благодаря Эриху знали о приказе императора, запрещающему мне участвовать в этой войне». В общем, я поручику чуть нос не сломал, еле разняли. Послание императора у меня было с собой, вернее, в банковской ячейке. Так что на следующий день я предъявил его, чтобы сторонние свидетели этого конфликта видели, что проигрыш в войне был не по моей вине. Да я и сам был в шоке. Они проиграли, а виноват я. порочек изучив письмо, то краснее, то бледнее, принёс мне извинения. Он думал, что это всего лишь слухи. В общем, письмо изучили. И хотя некоторые сомневались, что оно настоящее, Фальшивкой называли. Однако оно есть и хранится у меня. В банковской ячейке рядом с письмом британского короля. С тех пор я зарёкся общаться с русскими. Одни претензии, никакой благодарности. Кстати, насчёт англичан. Я в шоке. Ни одной попытки ликвидации. Нет, то, что их люди, бывает, крутятся вокруг меня, это замечал. Двум самым наглым из промышленных шпионов руки сломал битой, поймав на территории домового участка. Потом как отрезало. Издалека за мной следили, но больше не приближались, намёки они хорошо понимали, тем более, если их правильно подать. Когда на яхте ходил обратно в Буэнос-Айрес, это было восемь месяцев назад, ещё в 1905 году, летом, меня сопровождал бронепалубный английский крейсер. На горизонте постоянно его дым было видно, а так три недели там провёл, изучая свой дом и три поместья, братья что-то уж больно развернулись. Одно из поместьй – натуральный конезавод. Я там неделю пробовал, знакомясь с профи, что выводили коней, да и наблюдал за самим процессом. Со всеми работниками поместья познакомился, ну и прислугой в доме. Брал уроки верховой езды, понравилось. И мне морем доставили в мой парижский дом скакуна. Так что я старался почаще выезжать на нём. И сам учился, и конь не застаивался. Сейчас коня у меня не было. Год я учился на нём брать разные преграды и даже вести бой так как тренировки с двумя саблями не забросил. Но недавно подарил соседу на день рождения. Больно уж у него к коню любовь возникла с первого взгляда. Похоже, взаимная. За год наша фабрика разрослась почти в два раза. Благодаря дополнительным цехам полтысячи человек теперь на этой первейшей фабрике трудятся. Ведь как всё начиналось? Теперь у нас пять фабрик по всему миру. Проблемы с медикаментами, конечно, не закрыли, но и дефицит с ними убрали. Тем более я ввёл ещё два новых лекарства. Они после проверки уже активно поставлялись заказчикам. Фабрики нашей компании были развернуты в пяти государствах. Это Россия, Франция, Англия, Америка и Австралия. Про Аргентину не говорю, это естественно. Там находится головная фабрика. Первая, но ну и офис компании там же. Как владелец этой компании я стал самым завидным женихом в Париже. Более того, когда в газете было повторно указано, что мне всего 16 лет, сейчас 18, и у меня нет опекуна, многие правительства как-то сразу этим и заботились. Однако я черкнул в парижской газете заметку, что если мне назначат опекуна, то не только с ним произойдёт несчастный случай, но и с тем, кто его назначит. Поряжение это посчитали скромётной шуткой, но разговоры про опекуна с тех пор прекратились. Да и я тоже не сидел на месте. Ведь я не только владел аргентинской компанией, уже ставшей известной Медком, но и ещё тремя. Более того, теперь я ещё и банкир. Свой банк я открыл в Швейцарии, а вот его филиалы пока находились в Париже и Лондоне. Будут ещё. Уже отправлены эмиссары в Нью-Йорк, в Берлин и в Санкт-Петербург. Но это всё время. Филиал в Буэнос-Айресе откроется буквально на днях. Люди работают, я редко вмешиваюсь в их работу. Вижу, что стараются. Команду отличную создал. Молодые, резвые и зубастые. А тогда у меня ещё три компании появилось. Правда, владел я ими единолично. Они были зарегистрированы тут, во Франции. Одна компания занимается чисто авиацией. Завод уже работал, производя мои самолёты. Заказчиков столько, что на 10 лет работы хватит. Тем более, наука не стоит на месте. Вторая компания занималась автомобилями. У меня в гараже дома стояло два прототипа ручной сборки. Мне они как-то привычнее лошадей. Ими я активно пользовался, пугая прохожих звуками клаксона. Реально часто пользуюсь и не жалею. Автомобили уже тоже на конвейере, правда 60 единиц в месяц. Конечно, мало, однако я сделал ставку на надёжность. Тут скооперировался с одним французским промышленником, он начал строить заправки по Парижу и окрестностям, а я делал машины. Уже полтысячи разъезжало по столице, около сотни были отправлены за границу. В самой столице заправок уже хватало, сейчас по другим городам работали, так как спрос на автомобили рос день ото дня. Ещё бы, такая новинка, да ещё от знаменитого Ларина. Все автомобили были пока представлены в трёх вариантах. Бюджетный четырёхместный фаэтон, который мог приобрести средний обыватель, и две дорогие модели, двухместная, спортивная и шестиместный лимузин. Несмотря на то, что на моём автозаводе, названном лада, Также выпускались развозные трёхколёсные мотофургончики. Я их грузовыми мопедами называл. Молочник нам в последнюю неделю на таком фургончике молоко доставлял, тарахтя двухцилиндровым двигателем. За автомобили я их не считал, хотя эти фургончики тоже разлетались быстро. Эти по 50 единиц в месяц собирались. Сейчас инженеры решали задачу по заказу правительства. У меня был прототип грузовика для перевозки грузов. В армейской надобности боеприпасов или людей – Те его оценили во время автопоказа месячной давности и сделали заказ на 10 грузовиков. Из них 3 в санитарном исполнении, а ещё на 5 автобусов и 10 командно-штабных машин. То есть вездеходов. С грузовиками ещё ладно, мелкими партиями те строились, но в основном специализированные бензовозы. Франсуа, хозяин заправок, их активно скупал, но и на мои аэродромы те шли для заправки самолётов. Пока только в центральном аэропорту Парижа, принадлежавшем мне, было три такие машины. Аэродромные службы, не так давно сформированные, осваивали их. Еще один бензовоз был на моем аэродроме в пригороде Лондона и пятый, пока последний, на аэродроме в Цюрихе. Две недели назад был доставлен туда поездом. К сожалению, это все. Пока три хорошо оборудованных, но главное моих аэродрома, другие частные я не считаю. Бензовозами я просто отрабатывал постройку. Бочками проще бензин перевозить. Так что грузовиков собиралось больше. Вон за свои средства купил 10 крытых грузовиков, два автобуса, три фаэтона, из десяток грузовых мопедов, отправив их в Аргентину. Там братьями уже было построено в столице две бензоколонки, с полсотни машин разъезжало. Не моих, ни один я их клепаю. Помнится, в Аргентине моих машин штук 10, да и то две из них лимузины, остальные купили военные для исследования так что машины будет где заправить. Часть техники поступит в мои поместья. Водители и механики учились в одном из детских домов, где месяц назад были организованы курсы, так что следующие выпускники освоят их. Остальные машины, а это четыре грузовика, один автобус, один фаэтон для управляющего и три грузовых мопеда, поступят в автопарк фабрики, а то там ничего нет. Братья сообщили, что гаражные боксы и бензоколонка уже строятся». Вот такой вот я человечек, отстранив конкурентов в сторону, занял освободившиеся ниши. Предприятия мои развивались, управляющими я был доволен. Мои пригляды уже не требовались, сами вполне справлялись. Так что я собирался покинуть Францию и попутешествовать. Давно об этом мечтаю. Дела разобрал, часть свалив на помощников, так что теперь я спокойно смогу отдохнуть. Завтра мы с Изабеллой и Терезой отправляемся в Брест, а уж потом... Сначала в Аргентину, по пути посетив несколько государств. Хочу посмотреть, как люди живут, а потом уже видно будет. В частности, это моя предпоследняя пробежка. Ещё завтра тут побываю в венсенском лесу и вечерним поездом отбываю в Брест. Утром будем на месте. А тут раз и окрик, да ещё на русском. Когда же я говорил на нём в последний раз? Вчера, но недолго». «Да два месяца назад, когда курьер прибыл от Менделеева, тот свои расчёты мне присылал, интересовался моим мнением. Вот тогда у нас сутки прожил. Забрал заметно распухший конверт с моими комментариями и пометками и отправился обратно. В этой истории Николай Иванович не умер, вытянули, правда уже лето, а тот до сих пор слаб, возраст. Однако работы не бросал, и курьеры от него нет-нет до пребывали. Терять старичка не хотелось. Хороший старик. Я радовался, что мои лекарства вытянули его с того света. Много что промелькнуло у меня в голове, пока я оборачивался. У закрытой кареты стоял молодой парень, точно мне незнакомый. Военная выправка показывала, что это офицер, которого обредили в гражданскую одежду. Сидела она на нём, скажем так, не очень. В карете кто-то был, я видел, что шевельнулась занавеска, однако кто непонятно. Кучер местный, по одежде видно, значит, наёмная коляска. «Кричать через всю улицу и призывать человека таким методом – это всё равно, что свистом собаку», – ответил я, после чего побежал дальше. Встречи с соотечественниками мне были не нужны, тем более такими гонористами. Как ожидалось, когда я свернул на следующую улицу, то услышал стук копыта и приближающийся грохот колёс по булыжной мостовой. Я сам бежал с краю, тут натоптано было, и ногу подвернуть сложно, хотя и можно. Когда карета приблизилась, я услышал знакомый голос. «Максим, остановись!» Мельком обернувшись, встал. И пока кучер натягивал поводья, стал делать легкий разминочный комплекс, разгоняя кровь. Вот с этим человеком пообщаться я не отказываюсь. Самому интересно, что нужно от меня Макарову. Живой. О том, как Россия проиграла японцам войну, я знал хорошо. Более того, дал несколько обширных статей Эриху. Тот давно переехал в Берлин, купил дом и женился. А в последнее время часто наведывается в Париж, у меня живёт, когда бывает такими наскоками. Вот я ему по старой дружбе подкидываю материал. Такой аналитический обзор по той войне я ему также представил. Шума это особого не вызвало, но интерес определённо был. Японцы были биты на суше и победили на море. Когда Макаров вывел эскадру в бой, японцы уже были готовы. В своей аналитике я указывал на этот момент «перетянули». Нужно было спровоцировать на бой японцев раньше, пока они не усвоили британские корабли, пока ещё плохо их знали. Но как бы то ни было, сражение состоялось. Тут не было Цусимского сражения, было Чемульпское, так как бой шёл на траверзе этого корейского порта. Бой длился 11 часов. Чуть позже, разбившись на отдельные очаги схваток, и хотя японский флот сильно пострадал, как сообщил адмирал Тога, и не хватало всего мгновения, чтобы начать отход, русские его начали первыми. Причиной тому было тяжёлое ранение адмирала Макарова. Разорвавшийся рядом снаряд тяжело ранил его, срезав ступню осколком. Лечился долго, даже ампутацию пережил. Поэтому я был несколько удивлён встречей. После Макарова Тихоокеанской эскадрой руководил рождественский, а он за достаточно короткое время довёл остатки эскадры до полного небоевого состояния, практически полностью исключив моряков из этой войны. Те участвовали в ней дальше только в качестве морской пехоты. Когда воды были очищены от русских кораблей, а Владивостокская эскадра заперта в своём порту, японцы усилили перевозку грузов, накопили резерв, надо сказать, последние крохи выгребли, и ударили, сбивая немногочисленные заслоны русских войск. Наши подготовиться тоже успели, да и опыт за эти месяцы получили изрядный, так что пулемётами встречали такие атаки. Японцы быстро сообразили, что если атаковать в лоб пехотными цепями, они быстро останутся без солдат, Английские советники в их рядах советовали вызывать огонь пулеметов, чтобы те себя обнаружили, а потом артиллерии избивать их. Наши потеряли порядка трети парка пулеметов и много пулеметчиков, пока не нашли выход, однако японцы уже продвинулись далеко. Порт-Артур был блокирован и находился в осаде. Просидел в ней чуть больше месяца, пока по приказу Рожественского не началась капитуляция. Того потом арестовали за этот приказ и отправили в ссылку. Однако сделанного не воротишь. Пошли переговоры о мире. Фактически требования японцев были схожи с теми же, что и в моём мире. Россия пошла на них. Вот Англия третьей стороной тут выступала. Уже всем давно известно, чей интерес был в этой войне. В своей аналитике, касаясь этой войны, я откровенно прошёлся по тем, кто был заинтересован в проигрыше, кто из великих князей дома Романовых этому способствовал. Прямо по именам как они с помощью своих людей блокировали отправку так нужных там соединений, боеприпасов, да и вообще любой помощи. Почему было так мало наших войск, и загруженность железной дороги тут имела мало значения? Предатели. Вот кто поспособствовал проигрышу в этой войне. Один из самых активных великих князей был изобличен и бежал за границу. Думаете, откуда я узнал так много о его делах? Пообщаться пришлось с год назад... Потом он оставил слезливую записку, где признавался в своих грехах, просил его простить. А потом сам повесился. Я это точно знаю, сам за ноги придерживал, чтобы тушка в петле не дёргалась. Закончив разминочный комплекс, разогревшись, я подошёл к двери кареты и спокойно сел напротив адмирала, заинтересованно его разглядывая. Судя по протезу на его левой ноге, тот воспользовался услугами моей компании Медком. Только мы выпускаем подобные протезы. Я видел эскизы дизайнеров французской фабрики. Пока только тут малым количеством начали осваивать протезирование. На остальных фабриках подобного нет. Адмирал заметно изменился, однако старался казаться всё тем же бодряком. Доброго утра, Степан Осипович. Какими судьбами в Париже? Вашими стараниями, Максим Евгеньевич. Именно вашими. Вы так раструбили по всему свету своё авиашоу, что шло три дня и закончилось только вчера, что собрали в Париже почти весь высший свет большинства государств. Ага. «Только этот высший свет почти весь в мундирах был», — хмыкнул я. «Так ведь говорилось, что будет демонстрироваться новейшая военная техника, самолёты-истребители и самолёты-бомбардировщики. Кстати, я хочу выразить своё восхищение. Так всё организовать и так показать. Я был впервые на подобном шоу и изучил все представленные образцы с большим интересом. Буклеты понравились». «Так ведь техника не стоит на месте, Степан Осипович», — спокойно пояснил я. «Кстати, благодарю, что вы все мои вещи отправили в мою питерскую квартиру. Потом работники фабрики, что развернулась рядом со столицей, вывезли их. Моя коллекция сабель сейчас в парижском доме. Люблю иногда помахать этими железками». «А квартиру зачем же передали компании? Они её в качестве гостевой квартиры теперь используют». «А зачем она мне?» — просто спросил я. На несколько минут в карете воцарилось молчание, нарушаемое помощником адмирала. Тот, постукивая подковками сапог, прогуливался рядом. Возможно, родственник, возможно, адъютант. Хотя тот и был в отставке. Да кучер, что покашливал на скамейке. Надеюсь, русского он не знает. «Ты знаешь, что то письмо, якобы от его императорского величества, поддельное?» Догадался, хотя и не сразу. А недавно удалось убедиться в этом окончательно, когда инициатор отправки этой подделки вдруг повесился на своей вилле в Италии. «Так я и думал, что не сам. Мелкий человечешка, хотя в его жилах и течёт кровь Романовых. Значит, своё обещание уничтожать предателей ты выполняешь?» «Пока только одно, остальных не трогаю, ни к чему. Ваш император настолько разозлился, что сам вполне благополучно их давит». «Максим...» «Мне поручено лично Его Императорским Величеством принести тебе искренние извинения за то недоразумение с поддельным письмом. Если бы не личный посыльный Императора, всего этого бы не было. Тот уже понёс наказание. Император также желает твоего возвращения». «Что ж», — после недолгого раздумья сказал я, «извинения, конечно, сильно запоздали, однако передайте Императору, что они принимаются. Насчёт возвращения, извините, нет». Интереса к России у меня никакого нет, да и император смерть своего непутевого братца не простит. Я там засветиться умудрился, видели меня. Он своих предателей давит, но как-то странно, лишением всего и ссылкой. То есть кровью он боится, а вот отправленные в ссылку отнюдь. вернуться и зальют Россию кровью, устроив революцию. Пускай он сам это расхлёбывает, раз заварил, без меня. Это всё. Надеюсь, официальная часть встречи закончилась? Может, ко мне поедем, чаем угощу? «У меня повариха — настоящая мастерица, круассаны делает, просто пальчики оближешь». «Чуть позже», — грустно улыбнулся адмирал, потеряв ногу, и сказал, «Спасибо за протез. Зашёл из любопытства в аптеку твоей компании, изучил образцы товара. Я был по-настоящему ошарашен. Там были костыли и даже протезы. Молодая, но бойкая девица в медицинском халате сняла мерку и обещала, что курьер доставит заказ уже на следующий день». И вот я сегодня впервые надел протез и хожу теперь с обычной тросточкой. Очень удобно, и протез выглядит настоящей ногой. Гнется и не привлекает внимания. Хочу перед отъездом еще два заказать под разную обувь. «Не стоит благодарностей», — слегка кивнул я. «Я вижу, вы еще что-то хотите сказать, господин адмирал. Вы говорите, не стесняйтесь. Раньше я что-то стеснительности в вас не замечал». «Знаешь, Максим, не будем говорить языком протокола». Но всё же вернёмся к причинам, почему меня послали в Париж. Хорошо. Это всё твоё авиашоу на аэродроме под Парижем. Оно не могло не заинтересовать нас. Помня, кто владелец всего этого, решили взять меня. Всё же у нас с тобой сохранились тёплые отношения. Спасибо за письма. В госпитале было скучно, читал их. Ближе к телу, то есть к делу, Степан Осипович. Личный представитель императора. Князь. «Я знаю, кто представитель от России. Вчера перед закрытием авиашоу с ним общался. Крайне неприятный тип. Не стоит упоминать при мне этого человека. Мы при личной встрече почувствовали резкую антипатию друг к другу». «Бывает такое», — согласился адмирал. «Тогда в двух словах. Нас заинтересовали самолёты, и мы как официальное представительство хотели бы купить несколько самолётов, а также получить разрешение на их сборку в России». Оплата по отчислениям за патенты будет поступать вовремя. Всё это, конечно, интересно, только я не занимаюсь этими вопросами. Есть специальный совет директоров моей авиакомпании. Именно они заключают все контракты, имеют для этого разрешение. Уже четыре контракта подписали за вчерашний день. России, насколько я помню, там не было. Именно поэтому нам и хотелось бы решить проблему через тебя. Нас не устраивают сроки поставок. Но это естественно. Завод только приступил к выполнению заказов, рабочие ещё учатся. Вал производства наступит не раньше, чем через месяц. Однако самолёты строятся, взять хотя бы пассажирские самолёты. Их мы тоже хотели бы приобрести, очень нужная и полезная вещь. Вот тут я, к сожалению, вас огорчу Степан Осипович. Пассажирские суда модели Aerobus ML-6 в свободный оборот поступать не будут до того момента, пока моя новая компания по авиаперевозкам не насытит свой парк. Компании уже два месяца, но грузопассажирскими перевозками она начала заниматься всего месяц назад. Мало пилотов, моя лётная школа напрягается, пытаясь дать как можно больше квалифицированных кадров. Но лётчики пока учатся, стажёры ходят вторыми пилотами на транспортных самолётах для получения опыта. Пока не налетают 50 часов, доступ в свободные полёт и корочки лётчика они не получают. Моя недавно образованная компания по авиаперевозкам стартанула ярко не без этого. На самом деле, к её появлению я готовился заранее, более полугода. Набирал людей, готовил. Так что, когда компания была образована, то и люди, и техника у неё были. Именно поэтому она начала работать почти сразу. Мои люди, банкиры, управленцы и остальные сразу же взвыли, когда четыре месяца назад прототип моего транспортного воздушного судна с закрытой непродуваемой кабиной поднялся в воздух. Ещё бы. Дальность 600 километров с подвесными баками 870. Так что эта машинка после всесторонних испытаний, проведённых мной и всего двумя малоопытными лётчиками-испытателями компании, которых опять же готовил я, хотя лётная школа на тот момент уже действовала, пошла в серию. Преподавателей было не так много, но главное, что они тянули на себя основную тяжесть обучения. Самолётная школа только так называлась. На самом деле там готовили не только лётчиков, а всех тех, без кого лётчики не могут обойтись. Техники, мотористы, ремонтники, заправщики, водители машин. На каждом аэродроме должно быть по бензовозу, грузовику и автобусу для перевозки пассажиров. Их обычно отвозят с аэродрома до ближайшей гостиницы. То есть начальник аэродрома, замы его и весь обслуживающий персонал готовился именно в лётной школе. Причём лётчиков в классах по сравнению с ними было не так и много. Про штурманов не стоит забывать, тоже изучалась как отдельная специальность, и по ней вручали корочки штурмана моей лётной школы. Она действует ещё меньше года, а слава её разнеслась уже по многим государствам. Так вот, вернёмся к моему транспортнику. Когда те люди, которым нужно постоянно перемещаться, узнали ТТХ самолёта, они потребовали себе такие транспортные средства. Более того, я их лично покатал. Мы сделали беспосадочный перелёт в Англию, обернувшись за световой день. Аэродром я там заранее подготовил. Толпы лондонцев встречали нас. Это был первый полёт такой дальности, мировой рекорд. Даже тут меня внесли в историю. Потом, после дозаправки и проверки всех систем, а также моторов, самолёт был двухмоторным, полетели обратно. У меня на заводе работали многие специалисты, имена которых прославятся в будущем. В моей истории прославились. Поэтому я надеялся, что те вскоре создадут хорошие самолёты. Помогал им, конечно, но не так сильно, как в автомобильной промышленности моей второй компании. Однако вернёмся к моей авиакомпании. Тот перелёт произвёл фурор не только среди правительств разных государств, про обывателей не говорю, но и среди моих людей, что работали в разных компаниях. В общем, скорость перемещения их восхитила, и они слёзно попросили предоставить им подобную технику. Мол, проекты и контракты горят. Давили на сознательность. В общем, этот самолёт пошёл в дело, был оборудован второй аэродром в Цюрихе и строилось ещё шесть. Через две недели их откроют, и часть самолётов будут пущены на новые маршруты». На сегодняшний день у меня было в наличии всего 12 аэробусов трёх модификаций. Восемь в чисто пассажирском варианте, самом востребованном. Два грузовых, один из них используется представителями моей компании по назначению. А второй стал почтовым судном, летает по рейсу Лондон-Париж-Цюрих. Такие пересылки писем и бандеролей тоже стали пользоваться активным спросом. Кстати, именно на грузовых воздушных судах и проходят обучение стажёры. К пассажирским их пока не допускают, там полный комплект, пилоты штурман. Опыт совместных полётов нарабатывают. Практика даже тут идёт. Так вот, 12-е воздушное судно – это специализированный борт санитарный, с красными крестами на бортах и с логотипом моей компании. Его бронируют для перевозки тяжёлых больных в разные больницы. Чаще всего Красный Крест, но и больницы тоже заказывают самолет может сесть на любое поле, ровно и естественно. Так что экипаж этого борта постоянно занят. Пришлось даже на некоторые организовать сразу три экипажа. Тут и дополнительный лётный состав практику проходит, и самолёт эксплуатируется без остановок. Это конструкторы просили, хотели посмотреть, когда отказы пойдут. Испытания, можно сказать, не отходя от дела. Правда, я их просьбу расширил. Теперь на всех транспортниках был запасной экипаж». Один слетал в рейс, второй после обслуживания воздушного судна вылетает точно в срок, согласно купленным билетам. Поначалу этих транспортных судов у меня было мало, а заинтересованные уже прочухали, какие возможности дает быстрое перемещение, так что билеты раскупаются быстро. Сначала было три самолета на рейсах, сейчас уже 6, и все равно не хватает. Да, я говорил, что у меня 8 пассажирских бортов, это так, но два заказные, и они тоже не простаивают. Улучшенная отделка, удобные кресла, даже бар на борту. Такие самолёты заказывают обеспеченные люди, да и заказ стоит немалых денег. Сколько только таких заказов на покупку подобных воздушных судов поступало. Кто только к нашим менеджерам не обращался. Несмотря на то, что мы собираемся для начала построить самолёты себе, всё же шесть воздушных судов заложили на сторону. Цепеллину, президентам Франции и Аргентины, последнему по моей инициативе подарок, а также четырём участникам. В основном разным промышленникам, олигархам. Отделка внутри тоже по высшему порядку. Их люди, присланные для обучения, уже проходят его в лётной школе, так что когда машины будут готовы, то и специалисты будут иметься. Обслуживать воздушные частные суда мы будем согласно регламентным работам. К каждому самолёту обязательно шла дополнительная пара запасных моторов, несмотря на то, что инженеры-мотористы довели их до 150 часов постоянной эксплуатации, после чего требуется замена. Я просил поднять выше, до 2000 часов. Так что они работали в лабораториях авиазавода, пытаясь выполнить это поручение. Там рядом был исследовательский центр. Несмотря на то, что тот ещё достраивался, инженеры и учёные уже частично в него переехали, туда, где корпуса готовы были, и продолжали работы. Вот такие дела творились у нас. К представителям авиакомпании по производству авиатехники уже стали обращаться с предложениями купить лицензии на производство аэробусов. «Были русские и американцы. Остальные пока ожидали, но, думаю, авиашоу, именно для этого я все и затеял, подтолкнет их к принятию решений. Французов, например, подтолкнуло. Вчера только подписали несколько договоров с государством, и вот-вот должны поступить транши в мой банк для оплаты заказов. Кстати, работают все мои компании только через мои банки. Как я уже говорил, скоро его филиал откроется и в Буэнос-Айресе. Максим, расскажи подробнее об этой компании». «Действительно очень интересно!» «А что описывать? Сначала я в большом ангаре сделал небольшой самолёт из досока материи. Когда научился летать и поднялся на нём в воздух, страху натерпелся. Хорошо тогда при мне парашют был. Первый в мире на тот момент подобной конструкции. Моя личная разработка». «Да, на авиашоу, когда из пяти твоих самолётов разом выпрыгнуло столько человек, я думал разобьются. Аж сердце прихватило, сколько дам в обмороке упало». Они сделали несколько фигур в воздухе, и потом над их головами раскрылись похожие на крылья полотнища в цветах аргентинского флага. Все герои-парашютисты сели прямо на взлётном поле. Сколько цветов им дарили, француженки прямо зацеловали, даже больше, чем лётчиков. Кстати, а почему не было флагов Российской империи? Никто подданство тебя не лишал. Парашютный спорт стал набирать обороты, пояснил я, проигнорировав последний вопрос. В выходные, думаю, выделять пару аистов для парашютистов. Это моноплан с верхним крылом, покидать машину в воздухе удобно. Сейчас много желающих проходят отдельные курсы при моей лётной школе. А насчёт подобного группового прыжка, то да, пришлось выделить два самолёта на неделю, чтобы те отработали в пустынной местности свои групповые прыжки. К счастью, всё прошло хорошо, никаких травм. Так что именно поэтому, держа в тайне тренировки, и удалось произвести такое впечатление на авиашоу. «Интересный ты человек, Максим. Как же ты нужен России?» – вздохнул адмирал. «Извините, Степан Осипович, Россия сама меня оттолкнула и прогнала. Возвращения не будет. Я продолжу?» «Да, да, конечно». «Так вот, я построил первый самолет, который произвел фурор. Под это дело выкупил цеха разорившегося завода, да еще стройку начал, расширяя территории. Владелец – карточный игрок, именно он виноват в развале завода». После приобретения перепрофилировал его в авиазавод. Многие удивлялись, куда мне такие корпуса, но я по всему миру набрал больше тысячи человек. В основном из тех, что Кустарно был занят сборкой самолетов, я создал авиагигант. В первое время мы клепали тех уродцев с толкающим винтом, 50 самолетов в месяц. Это очень неплохо, да и деньги хорошо пошли, завод даже вышел на самоокупаемость. Потом, когда инженеры освоились, начали вводить новые конструкции, давая большое разнообразие. 16 выставочных образцов на авиашоу, это ясно показали. На данный момент у нас идёт серийная сборка двух самолётов, аэробусов разных типов и небольших самолётов-монопланов модели АЭСТ, оба типа с закрытыми кабинами. Аэробусы у нас собираются по 11 единиц в месяц, это уже максимальное количество на данный день, а вот АЭСТов 17 в месяц, было бы больше, но цеппелин иногда срывает поставки материала, в частности фанеры. Мы свои обязательства выполняем, он нет. При этом Германия уже закупила 6 аэстов и сделала заказ ещё на два десятка. Да и цепелину я строю личный самолёт по его просьбе. Через две недели пригонят, а он срывает. Нехорошо. Ладно, это представители компании решают, как срывы поставок прекратить. Это их работа. В принципе, всё. Как же всё? Военные самолёты, боевые. Стрельба из пулемётов по конусу из истребителей, сброс с бомбардировщика бомб чугунными чушками произвели впечатление на военных, тем более бомбардировка шла с километровой высоты. А уж точность. Тренировались пилоты, чтобы так выступить, новые вы правы, это очень серьёзное оружие, и оно действительно должно быть в России. Адмирал прав. Демонстрация была шокирующей. Многие генералы и адмиралы, что находились на авиашоу, поняли, что я создал». Помимо этих двух типов судов были еще образцы. Те же аэсты в трех вариациях – разведчик, санитарный и транспортный. Были три разных типа гидросамолетов на поплавках из алюминия. Все же все мои суда пока фанерные, делать их из металла слишком дорого. Что уж говорить невозможно, не хватало его. Нужно заводы строить или покупать. Я пока склоняюсь ко второму, и с нужными заводами уже ведутся предварительные переговоры. Остальные самолёты были в основном гражданского применения. Просто для количества собрал всё, что было сделано в единственных экземплярах. Причём все они летали. Около гидросамолётов тоже народу хватало. Англичан там было больше всех. Их интересовала возможность перевозить самолёты на своих судах, спускать на воду и использовать как разведчиков и небольшие бомбардировщики. Специальные люди, что стояли у всех выставочных самолётов, отвечали на все их вопросы. Всё же месяц их готовили к этому авиашоу. «Это так, однако такая очередь в твоей компании. Мы ещё долго не получим подобные самолёты. Вот почему аргентинцы всё получили сразу, ведь ты не только гражданин Аргентины, но и России. Надеюсь, слово «патриотизм» и «долг к родине» у тебя не исчезли совсем?» «Эх», — вздохнул я, понимая намёк адмирала. «Хорошо, только для вас лично. Небольшой резерв на заводе есть, как и в авиашколе». Присылайте людей, чтобы мы их обучили, а также подготовьте договоры на приобретение самолётов. Это мой резерв, самолеты стоят в ангарах. Я дам разрешение продать вам 2 АЭСТа, грузовой и санитарный, ещё один АЭСТ СГ, гидросамолёт, два бомбардировщика СВ-600 и два истребителя Ларин-2. Остальные в порядке живой очереди. Если бы вы заключили контракты и ваш представитель не воротил нос, самолёты получили бы уже через полгода, а не через год. «Перед вами два государства успело завалить нас заказами, да и сейчас вы теряете время, и срок поставок увеличивается». «Но...» «В порядке живой очереди, Степан Осипович», — жестко ответил я. «Аргентинцев я сразу предупредил, чтобы пребывали с людьми, и уже через полгода у них выпустятся специалисты. Да и самолеты я им действительно отложил, сейчас их грузят в Бресте на судно со всеми комплектующими». Дал им пять бомбардировщиков, четыре истребителя, три гидросамолёта-разведчика и пару аэстов-санитаров. Пока хватит, пусть их осваивают, учатся взаимодействовать с другими сухопутными и морскими родами войск. Но они первые в очереди, им продолжат поступать самолёты. Не так и много, не хватает обученных специалистов. Но заказы действительно у них первые. Не волнуйтесь, заказ не такой большой, закроем его за два месяца. Однако... «Вот не стоит давить на мой патриотизм. После русско-японской войны это для меня пустой звук. А помогаю. Потому что просто помогаю. Человек хороший. И так из своего резерва выдал вам самолёты. Их хватит, чтобы хоть немного освоить и создать новый род войск. Остальные в порядке очереди или стройте сами. Купить лицензию на производство реально. Делайте отчисления за мои патенты и стройте». «Спасибо хоть за это», — вздохнул тот. Немного помолчав, адмирал осмотрел мой спортивный костюм, после моих пробежек ставший входить в моду, и вдруг улыбнулся. «А ты всё же прыгнул очень высоко, выше, чем я думал, Максим. Сколько у тебя Нобелевских премий?» Три раза подавали на них и три раза вручали. В области химии, физики и физиологии, ну и медицины. Одну премию я ещё в 1904-м получил в декабре, остальные в течение последующего полугода. «А деньги не взял, на детские дома Аргентины и Франции пустил». «А вы хорошо осведомлены. Так и есть. Теперь эти шесть детских домов под моим патронажем. Как и моих компаний. Там организованы школы. При подаче заявок выпускники могут работать в моих компаниях. 17 уже работают, насколько я помню. Четыре налётчиков учатся, один успел выпуститься. Это он демонстрировал стрельбу по конусу. Три штурмана, пять техников. Остальные в медицину пошли». В моих специализированных техникумах учатся. При фабриках курсы повышения квалификации имеются. Вот они и разворачиваются в эти техникумы». «По праву ты премии получил, по праву», — улыбнулся адмирал, наблюдая, как я, разгорячившись, с теплотой в голосе, говорю о выпускниках детских домов. «Вот только объясни мне, Максим, как ты смог стать профессором химии и физики в 16 лет?» «В 17, ещё в математике, медицине и фармакологии», — идентично поправил я его. «Да, ещё и в этих науках». «Да как?» – пожал я плечами, мысленно возвращаясь в те дни, когда начал читать лекции в Парижском университете. В первый же день, когда лекцию начал читать, но ну и формулы выводил на доске, меня прервали и спросили, что за высшую математику я применяю, делая расчёты. Оказалось, никому из присутствующих они не знакомы, хотя там сидели натуральные зубры. Пришлось изменить тему лекции и читать математику, очень просили». Тут импровизировал, не подготовил учебного материала. Вместо двух лекций в неделю я проводил в университете каждый день, кроме воскресенья, по 5 часов. И так целый месяц. Уже на второй неделе по решению коллеги и ученых мне была присуждена первая профессорская степень за физику, а потом и остальные пошли. Впечатлил я тогда ученых. Сейчас, как Дмитрий Иванович пишет, являюсь настоящим столпом от науки. «Дмитрий Иванович — это профессор Менделеев?» — уточнил адмирал он после его отъезда я и снизил нагрузку. Сначала читал лекции два раза в неделю, а сейчас только по средам, и то по два часа. Да и то, когда в Париже нахожусь. Всё же своими компаниями занимался. Правда, самая большая аудитория в университете всё равно всегда переполнена». «Да, необычный ты юноша, Максим. Навик, ершистый. Но всё равно навик. Автомобили». «А что автомобили?» Показ я уже устраивал месяц назад, ваши представители там были, заказы сделаны. Насколько я помню, четыре дня назад первая партия была отгружена на русский пароход в Бресте и тот уже покинул порт. Кажется, была отгружена 16 единиц, включая два грузовика. Две автошколы у меня уже полгода как действуют. Ремонтники и механики русского происхождения все еще учатся. Разве что водители отбыли, у них курсы покороче. Мы еще пообщались с адмиралом. Через полчаса тот, извинившись, сообщил, что ему пора ехать. Нужно поговорить со старшим русского представительства, прибывшего на моё авиашоу. Сегодня адмирал вежливо отказался побывать у меня, но завтра в обед будет, твёрдо обещал. Так что карета покатилась по своему направлению, а я побежал дальше по знакомому пути, где постоянно бегаю. Надо душ принять, а то пропотела форма, пока бегал. Жарко сейчас в Париже, морило». Добежав до приусадебного участка, забор которого оброс плющом, смотрелось очень стильно, я открыл калитку для слуг, у меня был свой ключ, и, заперев дверь, побежал по дорожке к дому, по пути кивнув охраннику, патрулировавшему участок с дробовиком на плече. Забежал, как всегда, с черного хода, тут была оборудована раздевалка для меня. Бросив пропотевшую одежду в корзину для грязного белья, надел халат и сунув ноги в тапки без задников, тоже моё изобретение, местные ничем подобным тут не пользовались, Направился к лестнице. Сейчас в душ, а лучше в ванную отмокнуть. Хотя нет, насчёт ванной нужно было предупреждать заранее, до пробежки. Так что только душ. Подойдя к лестнице, удивлённо посмотрел на три чемодана и две дорожные сумки, что находились там. Сверху спускались Изабелла и Тереза. Почему-то в дорожных платьях и широкополых шляпах. «Вы так торопитесь домой, что сегодня собрались?» Со смешком спросил я, тут же напомнив. «Поезд завтра». «Максим, мне нужно с тобой серьёзно поговорить», нервнокомкая носовой платок в руках, сказала Тереза, остановившись на середине лестницы. «Это не может подождать, пока я приму душ?» «Сейчас», — решительно ответила та. «Ну ладно, не будем в холле общаться, идём в кабинет». Мы прошли в кабинет, благо он был тут же на первом этаже. Я сел в кресло, а обе дамы, за полтора года те стали натуральными дамами, благодаря нанятым мною учителям, устроились на диване напротив. О чём пойдёт разговор, я догадывался, всё к этому шло, но не думал, что это произойдёт так быстро. «Макси!» — вдруг взвыла ещё больше комкая платок Терезы. Поморщившись, я сказал, «Не называй меня так, знаешь же, что не люблю. Ближе к делу и завываний этих не нужно». «Хорошо», — мгновенно успокоилась Та и для поддержки, положив руку на колено матери, сказала, «Я полюбила другого и переезжаю к нему». «Я так понимаю, это Альфред? Тот белокурый красавец? Твой учитель танцев?» «Ты знал?» — ахнула та, распахнув свои прелестные глаза с длинными ресницами. «Прошлой ночью, когда ты завывала на полдома в нашей постели, я что-то не заметил, чтобы ты вспоминала о своём возлюбленном. Сложив пальцы обеих рук в кольцо, я задумался, хотя особо и не сомневался под напряжёнными взглядами обеих аргентинок. «Ну ты же понимаешь, я не могла так просто уйти», — немного зарделась-то. «Понимаю. Весь гардероб, что я тебе купил, подарки, драгоценности, смотрю, тоже забираешь». «Ты меня их лишишь?» — неверяще посмотрела она на меня. «Да нет, забирай. Ты знаешь, что твой Альфред и живёт тем, что обворовывает богатых дур. Хотя, конечно, как учитель танцев он не непревзойдённый мастер». «Так ты нас отпускаешь?» — тихо спросила Тереза. «Ты тоже уходишь?» — посмотрел я на Изабеллу. Вот её как раз терять я не хотел. Прикипел». «Она моя дочь». Молча кивнув, я снова задумался на несколько секунд. Было понятно, что их кинут и выбросят на улицу без всего. Но это было их решение. Судя по решительному виду, переубедить не удастся. Я уже знал характер обеих. Если что-то решат, будут идти до конца. Решение они уже приняли. Посмотрев на них, ответил на вопросительные взгляды. «Это ваше решение. Запомните это. Вещи вы уже собрали, задерживать не смею. Прощаться не будем» забыла передай ключи-лючи, она будет хорошей домомучительницей». Обе аргентинки встали и вышли из кабинета, оставив меня сидеть в кресле с задумчивым видом. Провожать их я и не думал. Конечно, я знал, что это произойдёт, но как-то оттягивал момент расставания. Похоже, я стал рабом своих привычек. Хотя, с другой стороны, страсть к Терезе у меня прошла, причём, похоже, с её стороны тоже. Обдумав всё, что только что случилось, с разных сторон, я даже повеселел». «Конечно, регулярный секс – это отлично, но теперь можно спокойно путешествовать, тем более чувствительность Терезы к качке сказывалась на моих планах. А я ведь в кругосветку собрался. То, что меня скоро оставят одного, как я уже говорил, догадывался. Какая связи Терезы с этим Альфредом? Интима у них вроде не было, но свечку я не держал, точно не скажу. Зато с помощью нанятых детективов я всё узнал о нём, даже скольких богатых дам тот ограбил. Ладно, это их дело, теперь это уже не мои проблемы. Тарезу я предупредил, к кому она собралась. Влюблённая глупышка слушать меня не стала и шустро умотала к своему ухажёру, снимая с меня этим всю ответственность за неё. В принципе, как и за её мать. Бегать за ними, уговаривать и объяснять, что они делают ошибку, было не в моих правилах. Решили и решили. Остальное их проблемы. «Месье?» – расслышал я стук, в кабинет прошла Лючия. «Проходи», – велел я ей, и когда та подошла, поинтересовался. «Изабелла всё передала тебе?» «Да, месье. Госпожа Изабелла всё мне передала, сразу как вы побежали на пробежку». «Ясно. Мне вас так жалко, месье. Этот Альфред всюду совал свой нос, у него такой масляный взгляд был». «Не нужно, я всё знаю. Ушли так ушли. Теперь слушайте. Завтра ко мне по приглашению подъедет мой старый знакомый. Нужен хороший обед. Будет адмирал, скорее всего, с двумя-тремя спутниками». «Господин, нас осталось всего двое. Нужно нанять слуг, чтобы провести хороший приём». И «Ещё деньги, которые всегда лежат для закупки продуктов и остального, вы их господин резервом называете, они... их нет. Там было...» «Две с половиной тысячи франков, я знаю. Пусть это будет на их совести», — ответил я, вставая. Подойдя к сейфу, открыл его и достал початую пачку банкнот, протягивая домоправительницы. Та, слегка присев, приняла деньги, убрав их в кармашек передника служебной формы. Но так как он был мал, часть пачки торчала наружу, немного её смущая... «Насчёт слуг. Если только на завтра, в остальном всё остаётся прежним. Я отбываю завтра вечером, вы остаётесь старшей с поварихой и со своим мужем. Когда вернусь, не знаю, средства на содержание дома и свои зарплаты будете получать в банке». «Я помню инструкции, что вы вчера давали». Присела она в поклоне, внимательно глядя на меня, ожидая следующих приказов. «Это хорошо. Обед в обычной манере, ничего серьёзного или необычного. Знакомые мои, подданные Российской империи». Обед исполните в итальянском стиле. Они к нему непривычны, но, думаю, распробуют. Хорошо, господин. Ещё. Те две дамы, что только что покинули мой дом, впредь нежелательные гости. Не то что в дом не пускать, на порог придомовой территории. Я не прощаю предательства Если узнаю, что вы их пустили, будете уволены. Я знаю, что вы были дружны с Изабелл. Всё ясно? Ясно, господин. Это всё. В остальном в обычном режиме. Разве что обед и ужин на одного. «Гости сегодня у меня не ожидаются. Можете идти». Ещё раз поклонившись, ключница покинула кабинет, а я, немного посидев, вздохнул и направился наверх. Нужно всё же душ принять.